Глава пятьдесят «Итак», — произнес Беллоус, — «вот это Маларкои на острове Белых холмов, и в нем обитает наш враг, госпожа». День стоял солнечный, и у Натана чесалась шея под воротником. И если господин воплощает собой всевозможные благие качества, усердие, трудолюбие, жажду знаний и остроту развитого интеллекта, то в госпоже соединились все их противоположности. Прежде всего, это праздность. В отличие от господина, неустанно работающего на благо всех нас, госпожа не прилагает рук ни к чему. Она пребывает в нескончаемой меланхолии, отгородившись от мира стенами своей пирамиды. Она ничего не делает, ничего не создает. Она просто существует». По пути к уроку у Белоуза Натан увидел портрет девочки, той же самой, которую видел прежде. Только на этот раз у нее не было перьев в волосах. Ее волосы целиком состояли из перьев, словно у птицы. Далее ее характеризует солипсизм. Все свои мысли она обращает исключительно к самой себе, вместо того, чтобы направлять их, как должно, на окружающий мир, где они могли бы найти... Выражение в действии. Табличка под портретом гласила «Уничтожь это все». В-третьих, она невежественна. Ее магия берет начало не в книгах и рукописях, но в попечении об оккультных вещах. Она собирает мистические артефакты, дает пристанище всевозможным, лишившимся силы божествам из далекого прошлого, которые наводняют ее древнюю землю, Рыскают в ее лесах и озерах, призраком и теням всего, что живет за пределами обычного мира. Господин со своей стороны уделяет внимание менее эфемерным феноменам, что позволяет ему создавать в мире нечто прочное. А потом этот портрет исчез. И на его месте вновь оказался портрет какого-то давно умершего человека, чье имя Натан уже позабыл. И Натан прибыл на урок. И, наконец, она делает фетиш из собственного тела, разрисовывая свою кожу рунами и заклинаниями, которыми призывает к себе помощь с другой стороны, тем самым позволяя другой стороне закрепиться в этом мире, в то время как эти силы следовало бы использовать, а затем исторгнуть, не звядя туда, где им место. Ввиду всего сказанного, ее город, как и она сама, представляет собой жалкое зрелище. В отличие от вашего, Натан, родного города, подойдите сюда». Белус взял Натана за руку и потянул к окну. Небо уже вновь затянулось облаками, так что не оставалось никакого намека на то другое место, открывшееся им в предыдущий день. Наоборот, казалось, будто облака вновь являют собой конец всего, словно контейнер содержащий в себе этот город из дыма и башен, замкнувший его в себе и закрывший от него солнце. Белус, впрочем, ничего этого не видел. Его внимание было полностью поглощено той частью мордью, которую можно было наблюдать из окна. Видите, вон там торговый конец. В Маларкое же нет ничего, кроме травы и полей. Чахлые подданные госпожи разбивают на них свои шатры, среди которых пасутся овцы да собаки воют в ночную тьму. Господин подвесил над нашим городом стеклянную дорогу. Госпожа не сделала ничего подобного. Их дороги — не больше, чем грязные или каменистые тропы, проложенные без какого-либо смысла и замысла, уводящие в никуда. Вместо наших грандиозных фабрик, обслуживающих особняк, у них все заросло лесами. Огромное количество древесины, пропадающее без толку и присмотра. В этих лесах плодятся существа, пожирающие домашний скот и маленьких детей: медведи, волки, огромные соколы, которые шныряют между шатрами, выискивая больных и неосторожных, как если бы наш зоологический парк где содержатся звери со всего мира, разбитые по категориям и служащие объектами неустанного изучения и заботы, вдруг распахнул свои двери, предоставляя всем животным, сколь угодно редким и опасным, свободу бросать человеку вызов, соревнуясь с ним за первенство и власть над окружающими землями. Во всех отношениях, всеми своими аспектами великий мордью превосходит маларкой и служит предметом стыда для госпожи. Подумайте об этом на там. Наши башни, стекло, огромные машины, наши колоннады и рынки, и вокруг всего этого морская стена, наша защитница, обеспечивающая нашу безопасность, препятствующая нескончаемым усилиям волн затопить нас, а огненных птиц, «Сжечь нас дотла!» Разве это не чудесно? Разве это не говорит убедительнейшим образом о благости нашего господина, создавшего все это?» Натан попытался увидеть то, о чем он говорил. Однако перед его взглядом по-прежнему вставали охотничьи угодья поставщика, сырая тусклая земля, на которой громоздилась лачуга его матери, лопнувшие сточные трубы изрыгающие нечистоты на все вокруг, загнивающая лужи мертво жизни и вечное копошение живой грязи. Место, где умер его отец. Сейчас его, должно быть, уже похоронили. Или сожгли. Почему бы тебе не потрогать медальон? Матан повернулся к Белоузу. А трущобы? Его руке хотелось потрогать медальон. Белоуз отвернулся от окна. «Мой дорогой мальчик, за все надо платить, за все надо платить. А в Маларкои есть трущобы?» «Дитя мое, там нет ничего другого. Все жители Маларкои живут в трущобах». Натан кивнул, чувствуя тепло медальона в своей ладони. Когда Белоус снова отошел к шкафу, чтобы найти там изображение Маларкои, которое хотел ему показать, Натан повернулся обратно к окну и попытался разорвать облачную пелену, разделявшую здесь и там, всматриваясь в нее, пока не стало сухо глазам. После длительного копания и громыхания ящиками, Белоус наконец, вернулся со свитком, который беспрестанно разглаживал, препятствуя его попыткам свернуться обратно. Можно подумать, будто сама бумага не хочет показывать нанесенные на нее краски стыдясь того, что ей приходится нести на себе образ этого места. Беллоус сгрузил свиток на парту перед Натаном и разгладил бумагу, придерживая один конец локтем и предплечьем, а другой — пришпилив вытянутой рукой, чтобы Натан мог без помехи полюбоваться отвратительным зрелищем. «Вот, смотрите, это Маларкои. Впрочем, это изображение довольно давнее». Оно было сделано прежде, чем господин по-настоящему начал своей кампании. Сейчас там все находится в еще большем запустении. После того, как прибрежная зона была зачищена, ее жители стали беженцами и поневоле стеклись к подножию пирамиды своей госпожи, заполонив центральные области. Рисунок был выполнен гуашью, довольно неумелой рукой. В центре ясно выделялась сияющая золотом пирамида, которую окружало множество неровных пятен серого и бурого цвета. По краям все было зеленым. Впрочем, вглядившись получше, Матан смог догадаться, что хотел показать художник. Не разберих у ярких шатров, изображавшихся точками, словно торчащие из травы луговые цветы. Ни единого здания, которое было бы достойно архитекторского чертежа. — бормотал Белоз: Ни единого монумента, ни одной постройки выше двух этажей. Живут в каких-то землянках, словно доисторические люди. Лишь один шаг отделяет их от обезьян, этих жителей Маларкой. Натан провел пальцем по рисунку от одной точки к другой, словно пытался найти в их распределении какой-то смысл, Словно соединяющие их линии могли сложиться в очертания чего-то более великого, какого-то аналога грандиозной спирали стеклянной дороги. Однако ничего подобного там не было. Если там так плохо, и жители такие глупцы, зачем же они понадобились господину? Белус закивал, словно Натан попал своим вопросом в самую суть проблемы. «Господин и не стал бы с ними возиться» если бы не его невероятная великодушие. Он даже распространил среди этих людей призыв приходить к нему сюда, в Мордью. Он посылает корабли, чтобы облегчить им эмиграцию, чтобы они смогли встать под защиту этого великого города и посвятить свой труд неувядающей славе Мордью, отвергнув свою госпожу. Но они не приходят за исключением совсем немногих. Почему? Белус поправил воротничок, и лопасть его носа заходила из стороны в сторону, словно косой парус яхты, ищущей попутного ветра. Кашлянув, он насадил цилиндр поглубже на голову. — Когда-то, — произнес он после продолжительного молчания, мне было поручено найти ответ на этот вопрос. Он повернулся к Натану спиной. И по положению его плеч под сюртуком, тот мог видеть, что эта мысль доставляет ему значительное неудобство. Его кости, выпиравшие то там, то здесь, ходили ходуном, пока он пытался успокоить себя. «И что вы выяснили?» «Ничего не выяснил, дитя мое, поскольку я не стал брать на себя эту задачу». Служитель оглядел комнату, как бы ища то, что могло бы оказаться важнее этой новой темы их беседы. То, на что он мог бы переключиться, отговорившись тем, что расскажет об этом после. Однако не нашел ничего подходящего. Это произошло в скорости после того, как я поступил на службу к господину. Я тогда был не старше, чем вы сейчас, дитя мое. Мы явились сюда вместе с моим братом, превосходившим меня годами. Как это часто случается, старший ребенок, почерпнувший из родительского источника полной мерой, превосходил младшего также и способностями. Поэтому, когда господин поставил передо мной задачу отплыть на корабле в Маларкои, оставив Мордью, чтобы опросить местных жителей об их взглядах на Мордью, я умолил его отправить вместо меня Адама, моего брата я чувствовал что наверняка потерплю неудачу в то время как его миссия несомненно увенчается успехом и таким образом мы оба сможем избегнуть неловкого чувства вызванного моей неспособностью адам не хотел ехать, но я упросил и его тоже тогда я был не таким как сейчас и он согласился поскольку любил меня Господин, которому, вероятно, было все равно, который из его воспитанников выполнит задачу, дозволил эту замену. Он отвел моего брата в порт и посадил на корабль, отправлявшийся в Маларкои. Спустя месяц или немного больше Адам вернулся, однако, когда это произошло, он не смог дать удовлетворительного отчета о своем путешествии. Жители Маларкои По его свидетельству, разучились говорить так, как говорим мы в Мурдью, прибегая вместо этого к какой-то тарабарщине для выражения своих мыслей и черпая значение, пусть даже самое ограниченное, в словах абсолютно непостижимого наречия. Услышав это, господин наложил на Адама свои чары и заклинания, так что тот начал понимать этот язык и даже говорить на нем и послал его обратно. Провожать его один раз уже было для меня невыносимо, а видеть, что он вернулся ко мне лишь для того, чтобы быть отосланным вторично, оказалось еще хуже, так что я дожидался его с нетерпением. Стыдно сказать, но я даже не мог уделять должное внимание своей работе. Полагаю, это представляло собой проблему для господина поскольку он рассчитывал на выполнение Адамом определенных обязанностей, которые в его отсутствии были возложены на меня. Однако я был более чем не способен выполнять и их тоже, так что, думаю, господин не раз пожалел о своем великодушии, позволившем ему послать вместо меня моего брата. Прошло много месяцев на протяжении которых я все хуже справлялся с поставленными передо мной задачами и все больше беспокоился о судьбе брата. И вот однажды утром господин послал за мной. Я был уверен, что меня уволят и вернут обратно к моим отцу и матери, чье существование целиком зависело от меня. Я явился в главный зал со склоненной головой, держа шляпу в руке. Однако, когда предо мной появился господин, он был не один. С ним был Адам, и они о чем-то серьезно разговаривали. Они были так увлечены беседой, что, вероятно, не заметили моего присутствия в зале, совершенно позабыв о назначенной мне встрече. Нас разделяло некоторое расстояние, и они говорили в полголоса, так что я не мог расслышать их слов» однако видел, что господин отнюдь недоволен. Позднее я не раз думал, что мой брат, должно быть, вновь не сумел добыть для господина необходимую информацию, поскольку Адам отвечал на вопросы извиняющимся тоном, а господин выглядел чрезвычайно раздосадованным. Я тихо стоял, дожидаясь, пока меня увидят, однако ни один из них не обращал на меня внимания а их беседа становилась все более и более возбужденной. В конце концов господин произнес, «Ты еще докажешь свою полезность, мальчик, можешь не сомневаться в этом». И с этими словами он вывел моего брата из зала и незамедлительно отправил его обратно в Маларкои заканчивать начатую им работу. И с тех пор вы его больше не видели? Нет, не видел. Он так и не вернулся. «Господин говорит, что госпожа держит его в заточении у себя в темнице, где пытает его, чтобы выведать нужную ей информацию», — отозвался Беллоус, ломая руки. «Но он ничего ей не скажет. Я неоднократно заверял в этом господина. Адам никогда его не предаст. Однако меня беспокоит мысль, что господин мне не верит, что он думает об Адаме плохо». О такой участи я не желал бы для своего брата ни за что на свете. Я ежедневно тружусь, не покладая рук, чтобы господин видел, что я, будучи лишь бледной тенью моего брата, всецело предан ему, чтобы он понял, что к Адаму это должно относиться в гораздо большей степени. Целью моей работы является показать господину, насколько полезным может оказаться мальчик, каким бы он ни был неспособным, и насколько более полезным должен быть для него мой брат. Беллоус повернулся к Натану, вынюхивая его мысли, потом шагнул ближе. Вы недоумеваете, зачем я вам все это рассказываю. Вам удивительно, что нищий трущобный мальчишка может оказаться чем-то полезен господину. Но, возможно, вас самих ждет успех там, где Адам потерпел неудачу. Господин еще пошлет вас туда, в Маларкои, и вы вызволите оттуда моего брата. Я верю в это, хотя он и не говорил мне ничего подобного. Но зачем еще он стал бы так печься о вас? Зачем еще стал бы заботиться о вашем образовании? Зачем еще снабдил бы вас волшебной книгой, дающей знания языков? Конечно же, для того, чтобы вы смогли от его имени отправиться в Маларкои, где сам он не изволит появляться, и исполнить там его волю. В этот вечер Беллоус не появился к обеду, и его отсутствие, кажется, вызвало у повара замешательство. Трудно сказать, чувствовал ли он себя неуверенно без руководства свыше или ощущал груз особой ответственности за происходящее в столовой, где теперь оставался лишь один Натан. Как бы там ни было, повар, расставив на столе принесенное блюда, остался стоять рядом, потирая свои голые до плечи руки и переминаясь с ноги на ногу. Если Натан делал слишком долгую паузу между двумя ложками супа, повар склонялся к нему всем корпусом, он держался за бока не позволяя себе подгонять его руками всем видом показывая, что мальчик выполняет задачу с недостаточной скоростью. Каждая тарелка и чашка моментально убирались, стоило лишь опустеть. Повар, гремя посудой, с невероятной скоростью сновал между кухней и столовой. Сами блюда ничем не отличались от намеченного на этот день меню, и Натану не терпелось поскорее покончить с трапезой, чтобы вернуться к себе в комнату, так что назойливость повара не слишком его беспокоила. Но обычно здесь царил столь строгий распорядок, что Натан не мог не заметить разницы. Наконец повар вернулся, неся последнее блюдо на сегодня. Маленькую тарелочку с печеньем и зрелым сыром. Старый и сгорбленный, вероятно, старше поставщика. Он в каком-то неопределимом аспекте казался одновременно и более сильным. Его тело было худым и жилистым, руки и предплечья покрывало россыпь свежих ожогов, шрамы от старых, волдыри, мозоли, Естественные последствия его профессии. Однако ничто из этого, видимо, не доставляло ему неудобства. На его поясе висели полотенца, по меньшей мере пять штук, одно чистое, другое в пятнах от соусов, одно сухое, одно влажное, одно потолще. В карманах он носил спички, соль и молотый перец. Матан знал это, поскольку время от времени Белоустребовал требовал дополнительной приправы к своим блюдам, И в таких случаях повар запускал пальцы в карман, вытаскивал щепотку недостающего ингредиента и посыпал им блюдо, пока вкусы белоуза не были удовлетворены. Взяв в тарелки печенье и ломтик сыра, Натан принялся медленно жевать, в то время как повар топтался рядом. Наконец Натан сделал последний глоток и причмокнул губами. Повар наклонил голову в сторону кувшина, молча спрашивая мальчика, не хочет ли он воды. Натан покачал головой. Повар окинул стол озабоченным взглядом, удостоверяя, что трапеза окончена, и Натану больше ничего не требуется, после чего взял тарелку и зашаркал в сторону кухни, откуда больше не появился.